и мелко снизу сыр плавленый. — Волна, — прочитала она. — Волна, — поправил очки он, склоняя голову на бок, и каждый сразу вспомнил свою волну.